Глава пятьдесят первая «Не переживай, пап, я в порядке», — вяло улыбнулась Алина и, чмокнув отца в щеку, проводила за дверь. На самом деле Алина была далеко не в порядке. Ее до сих пор трясло от случившегося в ресторане, тело бросало то в жар, то в холод. Ведь она видела подобные разборки только в кино и даже подумать не могла, что однажды станет участником такого беспредела». «Боженька, спасибо, что все обошлось!» — бесконечно твердила она. В этот вечер Алина ни на что не была способна, кроме слез, содрогания от жутких воспоминаний и хватания за голову. Ведь пуля, которая угодила в потолок, запросто могла бы попасть в кого угодно. Алина представила, а что если бы эта шальная пуля попала в Матвея? По ее позвоночнику пробежал холод, в глазах застыли слезы. Как бы там ни было между ними, но потерять его было бы очень и очень больно. И ей, и девочкам, которые любили своего веселого и доброго папу-космонавта. В Последнее время Алина уже не могла представить жизни без Матвея. Что он вдруг не придет вечером к ним в гости, что не будет носиться по квартире, катая на плечах то Соньку, то Таиську. Что не измажет их чем-нибудь, ну или не уснет в их комнате. Как бы так, невзначай, хитрец. С ним жизни правда заиграла другими красками. Вон, загляни в холодильник, а там полно еды. Благодаря Матвею у них на завтрак теперь была не только булка с маслом, а такое разнообразие еды, что глаза разбегались. А сам холодильник сдан в плен магнитиком с фотографиями девочек из аквапарка, дельфинария, зоопарка и прочих развлекательных центров. Где они только не побывали с того момента, как обрели отца. Алина ценила заботу Матвея и о ней. Машина, квартира... Деньги, которые он еженедельно перечислял на девочек. Благодаря его помощи она забыла, что такое выгребать последнюю мелочь из кошелька, стоя на кассе. Ей больше не приходилось по три раза заклеивать порванную обувь девочек и покупать с рук одежду. Теперь у них было все самое лучшее. Но самое главное крылось не в деньгах и дорогих подарках. Сегодня она отчетливо поняла — Матвей способен закрыть ее своей спиной и броситься на ее обидчика с кулаками только потому, что тот неправильно на нее посмотрел. Алина привыкла самостоятельно защищать себя и девочек. Поругается с наглым соседом или пьяным посетителем, выпустит пар, отвесит пару ласковых, а потом, сидя дома в гордом одиночестве, пустит слезу. Ей, как и любой другой женщине, хотелось чувствовать себя под надежной защитой. Поэтому сегодня... Когда впервые за долгие годы за нее вступился мужчина, она почувствовала себя как-то иначе. Ей не нужно было скандалить, отстаивать свою позицию. Все это легло на мужественные плечи Матвея, за которыми она и пряталась. Алина помнила, как Матвей сжал ее руку и пообещал, что все будет хорошо, как просил ее ничего не бояться и всем своим решительным видом давал понять, что с ним она в полной безопасности. Первым, что она увидела, когда пришла в себя после обморока, — это глаза Матвея. Они были очень встревоженными. Этот взгляд Алина точно запомнит на всю оставшуюся жизнь. И как он выдохнул, и как прижался к ее щеке губами, и с каким трепетом погладил по голове. Затем помог встать, отвел в свой кабинет и не отходил от нее ни на минуту. Шабурова и всю его банду забрали в полицию, охранники и повара отделались ушибами. Роману рассекли бровь и вывихнули плечо, а вот Матвею досталось больше всех. «Так, ерунда!» — говорил он по дороге домой, а сам, как показалось Алине, с трудом делал вдох. Алина настояла на том, чтобы Матвей поехал в больницу, и, как оказалось, вовсе не зря. Умывшись и переодевшись в домашний халат, Алина села на кухонный диван и набрала Матвею. «Матвей, ну ты как?» — спросила она тревожным голосом. «Что сказал доктор?» «Ушиб ребер», — ответил он уставшим голосом. «Выпил обезболивающее, уже полегче». Воцарилась небольшая пауза. Алина очень хотела позвать его к ним. Все-таки вместе было бы легче пережить весь этот кошмар. Выговориться, успокоить друг друга. Но вместо этого просто пожелала спокойной ночи. Не смогла. Да, просто не смогла взять и предложить ему остаться на ночь. Пусть это ее ни к чему и не обязывало. К тому же они могли бы спать в разных комнатах. Но вот язык не повернулся, и все тут. Хотя сама сейчас бы все отдала, чтобы он оказался рядом. Стоило ей только почувствовать, как кто-то проявил к ней заботу, и сердце тут же затрепетало. Но разум быстро дал о себе знать и постучал пальчиком по виску. «Алина, включи голову. Ты помнишь, как обещала себе не входить в одну и ту же реку дважды?» Алина, конечно же, помнила. Причем прекрасно. Но с сегодняшнего дня ей вдруг захотелось поспорить с самой собой. Именно с той половинкой себя, которая не подпускала Матвея на расстояние больше метра. А что если дать ему шанс? Вроде все осознал, изменился за эти шесть лет. Вон как ласково на меня смотрит. Заботится, поддерживает во всем и подмечает всякие мелочи. Вспомнила она про подаренный фотоаппарат. А девчонок так и вообще любит больше всего на свете. Алина впервые в полной мере представила, как они счастливо живут вчетвером, и, улыбнувшись, закусила губу. Затем плюхнулась на диван так, что каштановые волосы рассыпались по подушке, и продолжила представлять. «Ну, допустим, сойдемся и переедем в его дом. Я там, наверное, сразу займусь садом. Там ведь наверняка есть сад. Если есть, то посажу цветы. Много-много цветов, чтобы было ярко, красиво, чтоб глаз радовался». Матвей будет увозить девочек в сад, сам на работу, а я буду фотографировать и свои цветочки, и природу. А может, устрою фотостудию прямо дома? Ну, может, и не дома. Не знаю пока. Посмотрим. А вечером они будут приезжать домой, я буду ждать их с вкусным ужином. Еще, может, и кошку заведем? Нет. Нахмурилась Алина и вспомнила, как раньше Матвей был категорически против животных в доме. Матвей навряд ли согласится на кошку. Представления о семейной жизни с Матвеем завели ее далеко-далеко. И как потом девчонок будут провожать в первый класс, и как будут выдавать замуж. А потом бац! Ну и как ты со всем этим будешь расставаться потом? Спросил внутренний психолог, нацепив очки. Ну, когда бросит тебя, как переживешь? Ой, все. Вздохнула Алина и, встав с дивана, включила чайник. Девушка, желающая счастливой семьи с любящим и верным мужчиной, никак не могла договориться с той холодной и неприступной личностью, что жила в ней много лет. Налив чаю, Алина села за стол и взглянула на часы. Двадцать десять. «Девочки, через пять минут спать!» — крикнула она, а в ответ послышалось «Сейчас быстренько долисуем!» Алина зашла в соцсеть, полистала новостную ленту, как вдруг округлила глаза — и едва не подавилась чаем.